Глава 7 Дорога на тот свет. Однажды Джуан Цзи увидел во сне бабочку. Говоря о снах, нельзя не упомянуть Джуан Цзи, писавшего, что мудрецы древности не видели снов. Смысл этих слов состоит в том, что человек высокой морали не погрязнет в своих мечтах и даже за снов не увидит снов. Каждому человеку снятся сны – но, проснувшись, не все их помнят. С точки зрения медицины, существуют две основные фазы сна – медленная и быстрая. Во время фазы быстрого сна в человеческом организме начинает вырабатываться нейромедиатор ствола головного мозга ацетилхолин. Именно благодаря ему человек может видеть сновидение. Первое. Кто такой X? Даже спустя многие годы мне по-прежнему снится та ночь в Морге. Возможно, из-за того, что тогда я испытал сильнейшее потрясение, это событие оставило неизгладимый след в моем подсознании. В тот момент, когда Янка открыл холодильную камеру, оттуда показались две белые руки, совсем как в фильме ужасов. Я тут же обратился в бегство когда у меня совершенно не было стойкости, которая должна быть присуща врачу. Увидев человека, совершенно незаметно стоявшего на лестнице, я почувствовал, как у меня волосы встали дыбом. Возникло непроизвольное желание закричать. Вдруг лестницу озарил резкий свет, и я прикрылся рукой, чтобы мои глаза смогли к нему привыкнуть. Через какое-то мгновение я понял, человек на лестнице — это усюн. Затем по лестнице спустились несколько человек, которые как будто хотели схватить нас с Янке. Ошарашенный, я хотел что-то спросить у них, но вдруг услышал шум, раздавшийся из холодильной камеры, торчащие оттуда две белые руки вдруг зашевелились. Из камеры выбрался никто иной, как тот самый пациент с маниакальным синдромом Нюдагуй. Я даже не успел среагировать, как эти люди тут же схватили его. Как потом станет известно, Нюдагуй тем вечером сбежал из палаты. Медбрат во время обхода заметил пропажу пациента, но боясь последствий, не осмелился кому-то сказать об этом и сам принялся его искать. Поиски Нюдагуя привели медбрата в Морг. Приложив большие усилия, он смог совладать с пациентом, но ему одному не хватило бы сил вернуть его в палату. Поэтому он запер его в обесточенной камере и хотел незаметно вернуться в больницу и вызвать подкрепление, чтобы кто-нибудь помог ему вывести неудагуя. По дороге медбрат натолкнулся на Усюна и других врачей и был вынужден рассказать о случившемся. Поэтому мы и увидели эту сцену на лестнице. Увидев меня и Янке, Усюн тут же начал подливать масло в огонь. «Вашему первому отделению конец». «Как вы могли дать сбежать такому опасному пациенту? Какое отношение это имеет к нам?» — тут же вступился я. Когда Ню помогли подняться и утихомирили его, Янке сказал, «Разве сегодня не Сяо Цао ответственная дежурная? Где она?» Усюн и Сяо Цао тайно встречались. И хотя в больнице нет четко определенных правил, запрещающих заводить романтические отношения между старшими по должности и подчиненными, но это точно не поощряется. У нас ценят людей, соблюдающих правила, поэтому если об этом инциденте станет известно другим людям, скорее всего, это помешает повышению усюна до заместителя заведующего врача и повлияет на его будущую карьеру. Так как мы работаем в частной клинике, присвоение профессионального звания — Дело довольно затруднительное. Усюн, видимо, пожалел, что позволил себе слишком много болтать и даже раскрыл свой секрет какому-то лечащему врачу. Соображал я медленно, но верно: Как смог сбежать Нюдагуй, если обеспечением безопасности больницы и предоставлением соответствующего оборудования занимается одна специализированная технологическая компания? А мы, вдобавок, из соображений безопасности, каждый месяц меняем пин-код на дверях больницы. Если кто-то из медперсонала теряет свою карту доступа, он обязан доложить об этом в тот же день. К тому же, независимо от того, чья карта была утеряна, в компании хранятся данные, которые при необходимости можно проверить. Сотрудники нашей больницы никак не могут подделать такую информацию. Пока что царила полная неразбериха, и об этих деталях никто не задумывался. Через день кто-то доложил об этом руководству, и в больницу прибыл сотрудник из технологической компании для выяснения проблемы. Так как я узнал кое-что новое о диагнозе нюдагуя из дневника Джанцыцы, то направил запрос врачам из другой больницы о проведении консилиума. «Мы сделали нюдагую спинномозговую пункцию». Провели ряд других исследований и выяснили, что у него действительно системная красная волчанка, а его раздражительность является лишь симптомом этого заболевания. Системная красная волчанка – аутоиммунное заболевание, поражающее все системы человеческого организма. Энцефалопатия, вызванная волчанкой, является признаком крайне тяжелого течения болезни и имеет чрезвычайно высокий уровень смертности. Волчаночная энцефалопатия относится к цереброваскулярным заболеваниям, но в настоящее время нет единых методов диагностики и критериев классификации этой болезни. Среди симптомов выделяют мигрень, перемены в характере, когнитивные расстройства, повышенную возбудимость, эпилепсию, продолжительное помутнение сознания и прочее. Из-за этого заболевания у некоторых пациентов могут опухать суставы, И поэтому они обращаются в ревматологическое отделение. А после обнаружения симптомов психических заболеваний некоторых пациентов направляют в отделение психиатрии. Джан Ци, Ци в дневнике упомянула, что X подставил ее, но пока мы никак не могли узнать, кто из врачей является этим X. Нам также не было известно, кто неправильно поставил диагноз неудагую. Янке тоже видел различные записи о динамике его состояния. Первым лечащим врачом Нюдагуя была Джан Ци Ци, но нам никак не приходило в голову, кто мог бы ее подставить. Обычно, когда врач сталкивается со сложным случаем заболевания, чтобы быстрее определиться с диагнозом и методами лечения, он обращается за помощью к коллегам или к старшему по должности врачу. Например, ординатор может обратиться к лечащему врачу, а тот к заведующему отделению или его заместителю. В таком случае, если кто-то хотел сбить с толку Джан Ци, Ци, то под подозрение попадают как раз старшие по должности. Я продолжил строить догадки. Джан Ци, Ци не стала бы обращаться за советом к ординаторам, как, например, к Сунцану, и она ничего не спрашивала у Янке. В таком случае обращалась она именно к заведующему отделения или к заму дзы. Я сам, сталкиваясь с какой-то проблемой, часто так и делал. Но зачем бы им понадобилось обманывать или подставлять Джан Ци Ци? Это ведь может не только принести неприятности отделению, но и привести к смерти пациента, если неправильно поставить диагноз и назначить неверное лечение. В таком случае родные пациенты обязательно устроят переполох, и у больницы появятся большие проблемы. По иронии судьбы, после того, как мы точно установили, что у Ню Дагуя нет психического заболевания, члены его семьи не поверили нашему заключению. Они приехали в больницу и начали расспрашивать, куда делась Джан Ци Ци, так как они больше верят диагнозу предыдущего врача. Более того, родственники Нюдагуи настаивали на том, чтобы оставить его в нашей больнице и выступали категорически против его возвращения домой. После того, как Нюдагую прописали интенсивную шоковую терапию гормональными средствами, симптомы его болезни заметно смягчились, и оставаться в больнице действительно не было необходимости. Нам не оставалось ничего другого, как еще раз побеседовать с его родственниками. Постараться уговорить их позаботиться о нем дома и больше не отправлять его к нам на лечение, иначе это может привести к обратному результату. Я еще несколько раз навещал неудагуя. Заодно спросил, помнит ли он, как накидывался на меня. Но неудагуй все продолжал повторять, что какого-то врача убили. Проводя ассоциации с недавно произошедшими событиями, я поневоле стал задумываться. Имеет ли он в виду Джан Цици? Ци? Возможно, он стал свидетелем чего-то страшного. К сожалению, пока Ню Дагуй находился в нашей больнице, лекарства ухудшили его память. Он будто только что отошел от очень продолжительного сна и не помнил большинство произошедших с ним событий. Что бы я ни спросил у него, он не мог ответить ни на один вопрос. Однажды, когда я уже собирался уходить от него... Нюдагуй вдруг вскрикнул, как будто, наконец, вспомнил что-то. «Девушка с длинными волосами!» Он смутно помнил, как одна длинноволосая девушка сообщила ему код от двери и дала карту пропуск. «Девушка с длинными волосами?» «Но у кого в нашей больнице длинные волосы?» «Лечащий врач Лусусу из второго отделения?» «Недавно прибывшая Лян-Лян?» Ординатор Сяо Цао или та девушка из лечебного отделения. Но у нас еще есть куча медсестер, и у всех у них длинные волосы. Круг поисков был очень широк. Когда представитель технологической компании прибыл в больницу, чтобы расследовать ситуацию, он нашел на лестнице в морге пропуск. На таких картах указаны имя сотрудника больницы и серийный номер. Насколько мне известно, в карте также есть чип с уникальным регистрационным номером. Когда карту считывает устройство, оно сохраняет в памяти информацию и передает ее резервную копию в сервер компании. Через неделю всем в больнице стало известно о побеге пациента. Ситуация не оказалась настолько серьезной, чтобы докладывать о ней в полицию, и все расследование было проведено силами сотрудников больницы совместно с технологической компанией. Карта пропуск, которую нашли в морге, оказывается, принадлежала Джан Ци, Ци. После ее исчезновения карта словно испарилась, она не была передана руководству или уничтожена. Как тогда могла она так внезапно появиться? На этот вопрос никто не мог дать разумного объяснения. В стационаре есть видеокамеры, и качество видеозаписи у них довольно четкое. Просмотрев записи тех трех дней, в нашей больнице так и не смогли выявить, кто именно передал нюдагую карту и сообщил код. В палату все время заходят и выходят медсестры и врачи, поэтому это мог сделать кто угодно. Я слышал, что нескольких медсестер с длинными волосами вызывали на допрос в кабинет к руководству, но они довольно быстро оттуда выходили. Никто из них не признался, что передавал что-то неудогую. Джан Ци Ци чистилась пропавшей без вести, и у нас не было никаких новых сведений. Обдумав все, мы с Янкой решили не упоминать во время этого расследования о ее дневнике. Через полмесяца я начал постепенно забывать об этом происшествии. Из соображений безопасности Янка поменял дома все замки и установил в углу скрытую камеру видеонаблюдения, чтобы в квартире больше не происходили странные вещи. Мы с ним часто прикидывали, кем может быть X. Я настаивал на том, что это Усюн, потому что по системе транскрипции китайских иероглифов Пинь-Инь имя Сюн Пишется как «ксёнг» и начинается с буквы «х». Примечание. «Пиньинь» — система транскрипции китайских иероглифов с помощью латинских букв. Конец примечания. Но Ян Кэ возразил мне. «Тогда почему ты не подозреваешь зама Цзи Полное имя зама Дзи — Дзи шоусинь. Транскрипция иероглифа «синь» по пиньиню записывается как ксин. Соответственно, тоже начинается с X. С другой стороны, Нюдагу ведь говорил, что карта ему дала длинноволосая девушка. Усюн и Замдзи явно не попадали в эту категорию. Хорошенько подумав, я выдвинул предположение, что буква X это иероглиф, и он может не относиться к транскрипционному прочтению. Иероглиф Ци в имени Джан Ци. -Ци По написанию похож на букву X. Вполне возможно, что записи в ее дневнике — это бред, который она написала после того, как заболела. Неважно, к каким выводом мы придем, правду мы наверняка не узнаем, так как Джан Ци Ци не было с нами. Янка не хотел больше упоминать о ней. Каждый раз, когда произносили ее имя, его лицо омрачалось. Он просил меня больше не затрагивать эту тему. Несколько раз, выслушав ругань Янке в свой адрес, я усвоил урок и больше не говорил о Джан Ци, Ци. В конце концов, мне тоже не нравилось, когда кто-то при мне упоминал Янке. Это я воспринимал очень болезненно. Время летело незаметно. Не успел я и глазом моргнуть, как наступило лето. Янго все время ссорилась с отцом. Поскольку требовала самостоятельности и хотела избавиться от родительского контроля, поэтому осталось жить у Янке. Она нашла подработку в качестве репетитора и уже заработала около 2000 юаней. У Ян Го довольно авторитарный характер. Не успела она въехать, как тут же начала хозяйничать и распоряжаться, чтобы мы избавились от кровати, шкафа и другой мебели из той запертой комнаты и сделали там ремонт. Янке очень тепло относится к своей сестре. Он не был против ее затеи и во всем слушался ее. Таким образом, Янго снова переехала в комнату Янке. Пока в третьей комнате проводили ремонт, там нельзя было ночевать. Все лето нам с коллегой пришлось ютиться в одной комнате. В первое утро, когда приехала Янго, Янке по обыкновению отправился на пробежку, а мы с Янго болтали в гостиной. Через какое-то время Янкэ вернулся весь покрытый потом, и мы с Янго замолчали. Янкэ кинул мне какую-то тяжелую посылку. Внутри нее было несколько книг. В глазах Янкэ я наверняка казался невежественным парнем, и то, что я читал книги, для него было попросту чудом. И какие книги ты купил? презрительно спросил он. На самом деле в посылке был мой недавно выпущенный роман «Ментальный рак». Его сюжет повествует о нескольких загадочных историях, связанных с темой вербального насилия и ущерба, который он наносит психике. Когда издавали книгу, редактор выступил с требованием, чтобы я добавил в роман информацию о себе и в какой больнице я работаю. По его словам, таким образом они смогут не только повысить продажи книги, но и отразят реалистичность описываемых событий. Сейчас читателю больше импонируют литературные произведения, основанные на реальных историях. Я сначала даже думал согласиться, но, поразмыслив, все же отклонил это предложение. Эффект первичности уже был достигнут. По представлениям Янке я малообразованный человек, не любящий читать книги. Я никак не мог быть Тай создающим произведения в жанре психологического саспенса. Мне не хотелось разрушать этот образ. На самом деле книга вышла еще в начале июля, но отзывы в интернете уже были не самыми приятными. Очень многие люди усомнились в подлинности описанных историй, а некоторые даже оставили комментарии о том, что Тай Пинчуань не настоящий психиатр и даже перечислили целый список разнообразных доказательств. Как будто это приносит людям какое-то громадное чувство удовлетворения. Я не хотел занимать этим свои мысли. Держа в руках посылку с экземплярами от редактора, я думал, как бы мне ответить на вопрос Янке. К счастью, я попросил редактора не указывать фактический адрес издательства, чтобы догадливый Янке не раскрыл мой секрет. Увидев, что я не нахожу слов и затрудняюсь ответить на его вопрос, а также заметив Янго, Янке ошибочно подумал, что я купил какой-то постыдный любовный роман. Не дождавшись от меня ответа, он направился в душ. С приходом лета в Наннине становилось жарко, словно в печи. В больнице Циншань тоже было нестерпимо душно. В кабинетах есть кондиционеры, но работают они слабо, и иногда разница между включенным и выключенным кондиционером совершенно не ощущается. В обычные рабочие дни мы должны носить костюм, а в нем ужасно жарко и завязанный на шее галстук еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому, только прибыв в больницу, я тут же направился с ординаторами делать обход палат, так как в стационаре было чуть прохладнее. Завершив осмотр, я натолкнулся на зама Дзи. Он сообщил о скором начале собрания в первом отделении и попросил меня позвать Янке, чтобы мы вдвоем пошли в кабинет заведующего. Янкэ в этот момент разговаривал с родственником одного пациента, который хотел забрать карту стационарного больного. Она отличается от обычной медицинской карты тем, что последнюю пациент может забрать себе, а карта стационара, согласно правилам ведения медицинской документации, должна храниться в больнице. Мы не можем передавать оригинал документа членам семьи пациента, но при необходимости можем выдать ксерокопию. Обычно через неделю после выписки из больницы полную историю болезни пациента направляют в отдел документационного обеспечения. А сейчас получилось так. Только пациента выписали, как его родственники пришли со скандалом и требованием отдать стационарную карту. Больница не имеет права так поступать. Семья пациента считала, что больница назло ставит их в затруднительное положение, чтобы они пришли и во второй раз. Я хотел помочь Янке уладить ситуацию, но он, отказавшись от помощи, с улыбкой на лице принес свои извинения, и несговорчивые родственники отступили. Видимо, красивая внешность очень даже может быть полезна. В конце концов, мы живем в эпоху быстрого темпа жизни. Ни у кого нет времени узнавать человека и вникать, красивая у него душа, или нет. Дождавшись, когда Янке проводит родню пациента, Я подошел к нему, сообщил о поручении зама Цзы, и мы вместе направились в кабинет заведующего. Про себя я радовался, что мы идем вместе с Янке, если заведующий начнет читать мне нотации, тот замолвит за меня слово. Но как только мы переступили порог кабинета, заместитель тут же задал нам вопрос в лоб. «Вы знали, что раньше наша больница была исследовательским центром одаренных детей?» Янка молчал, но по его выражению лица я догадался, что он знал. Мне ничего про это не было известно, и я хотел честно об этом сказать, как тут сзади меня вдруг захлопнулась дверь. Я оглянулся и увидел сидящего на стуле рядом со входом зама Ляо. Раз и он здесь, это наверняка связано с каким-то уголовным делом. В одно мгновение меня одолело дурное предчувствие, И с языка чуть не сорвался вопрос. Кто-то умер? Второе. Исследовательский центр одаренных детей. Когда зам Ляу приходит в больницу в полицейской форме, это не предвещает ничего хорошего. Увидев меня, он сразу доложил, что с его женой и Шурином все хорошо, они поправились. Но сейчас он прибыл не по этому поводу. В одном месте, названном «Дорога на тот свет», произошло убийство. Убийство? Если произошло убийство, то нужно обращаться к полицейским в участок. Зачем же идти в больницу к психиатрам? Мы же ничего не понимаем в раскрытии преступлений. Не могут же они считать кого-то из нас подозреваемым в этом деле. Я напрягся. Янкай заметил некую неестественность в моем поведении. Мельком презрительно взглянул на меня и даже сделал несколько шагов в сторону. Ему как будто было стыдно стоять со мной. Замляо вовсе не имел намерений пугать меня. Он хотел сам объяснить цель своего визита к нам но заведующий его опередил. Оказывается, до учреждения больницы Циншань на этом месте был Южно-Китайский исследовательский центр одаренных детей. Здесь изучали способности детей-вундеркиндов. В 1978 году исследовательский институт психологии Китайской академии наук основал исследовательскую группу изучения одаренных детей. Подобные центры сейчас существуют по всей стране. Их основная работа заключается в поиске вундеркиндов, изучении их психического развития, а также проведении различных тестирований. Сам по себе этот центр являлся исследовательским учреждением. Он не мог проводить занятия для учеников. Для этого было необходимо сотрудничать с учебными заведениями. В таком случае школа должна была номинально взять на себя ответственность за образовательную и педагогическую деятельность. Аналогичным образом, хотя в исследовательском центре работало множество научных сотрудников, если появляется необходимость в осмотре и диагностике заболеваний, центру необходимо сотрудничать с больницами. Тогда там смогут оказывать медицинскую помощь. Заведующий продолжил свой рассказ. Тогда в Южно-Китайский исследовательский центр одаренных детей вкладывались огромные финансовые и человеческие ресурсы. С течением времени его несколько раз реорганизовывали, и в итоге он стал очень авторитетным и престижным исследовательским институтом. Отец Ян Кэ являлся научным сотрудником центра и был предшественником нашего заведующего. На этом заведующий остановился. Тем временем я мысленно связал содержание рассказа заведующего с тем, что мне когда-то поведала Янго об исчезновении отца Янке. «Неудивительно», — думал я, — «что заместитель так хорошо относился к Янке, ведь его отец раньше был предшественником заведующего». Янго неизвестно, как пропал отец Янке, а сам я не решался задать своему коллеге подобный вопрос. В конце концов, он не знает, что мы с Янгу обсуждали эту тему. Когда заместитель закончил говорить, я с волнением взглянул на Янке. Его лицо было совершенно безэмоционально, будто все рассказанное сейчас не имело к нему никакого отношения. Замляу вмешался в разговор. «Есть ли у вас какие-либо условия для повышения должности?» Он задал верный вопрос. Если я или Янке захотим повышение до заместителя заведующего отделением, нам необходимо отработать определенное количество часов в городских и деревенских медицинских учреждениях. Если же часов будет недостаточно, мы не можем даже подать заявление на повышение. Я не так давно здесь работаю, и пока меня не волновал этот вопрос, я уже был рад возможности просто работать в больнице Циншань практикующим врачом. Не все частные клиники станут давать столько возможностей. Заведующий был не рад, что его перебили. Ему нравилось напускать на себя важный вид, но присутствие зама Ляо немного сдерживало его. Бросив взгляд на полицейского, заведующий рассказал, зачем он позвал меня и Янке. «Несмотря на то, что мы частная больница, мы еще ведем некоторые исследовательские проекты». У нас есть медицинский пункт наблюдения, куда требуется двое лечащих врачей, и я хотел бы назначить вас с Янке. Часы, проведенные в пункте, будут засчитаны в общее количество вашего служебного времени и будет засчитано в случае подачи заявления на повышение должности. Проделанная вами работа не пройдет впустую». У меня в голове пронеслись сомнения – «Действительно ли за этим нас позвал заведующий?» И тут он продолжил. «Это вовсе не с целью наказать вас. Конечно, побег пациента из нашего отделения — дело серьезное. Все врачи из других отделений пристально следят за нами, и мы не должны ударить лицом в грязь. Поэтому, <кхм> Янка, возможно, вы воспримете это за несправедливость». Когда заведующий начал объяснять нам ситуацию, он все время смотрел только на Янке, так ни разу и не взглянув на меня. Я уже привык быть для него пустым местом, и мне даже неловко не было. Напротив, в этом были свои плюсы, и я получал определенную выгоду. В целом, как по мне, лучше пойти работать в пункт наблюдения, чем получить штраф. Заведующий снова вернулся к объяснению обязанностей и задач нашей работы во время командировки в пункт наблюдения, и теперь мне все стало понятно. На одном туристическом маршруте возле китайско-вьетнамской границы у людей часто случаются психические припадки. В порыве приступа некоторые наносят другим людям настолько тяжелые увечья, что впоследствии они даже приводили к смерти. Замляо предложил нам съездить туда, изучить обстановку и выявить причину внезапных приступов у людей. Эта дорога находится в небольшом городке Маньшань, прямо на границе с Вьетнамом, куда в том числе часто ездят предприниматели. Поговаривают, что во время Вьетнамской войны американцы в военных целях использовали агент «Оранж», Ядовитый химикат, вызывающий онкологические заболевания, раздражающий нервную систему и наносящий ей огромный вред. Так как этот район примыкает к пограничному пункту пропуска, правительство КНР давно установило там медицинский пункт наблюдения, чтобы своевременно отслеживать возникновение и распространение заболеваний. Пункт функционировал все время с начала работы учреждения. После начала лета в этом году в городке Маньшань произошло несколько насильственных инцидентов. Большинство людей, у которых случился психический приступ, являются предпринимателями не из числа местных жителей. Ранее они не страдали от каких-либо психических нарушений, но по необъяснимой причине у них вдруг начали происходить припадки, и у всех проявлялись абсолютно разнообразные симптомы. Мы будем оставаться в пункте наблюдения как минимум неделю, а наши смены придется передать замудзи и заведующему. Значит, они будут работать в больнице полный рабочий день, курировать ординаторов в первом отделении и вести преподавательскую работу. Очевидно, они не по своей инициативе станут замещать нас на работе. Это поручение главврача. Как бы то ни было, наказанию подверглись не только мы с Янке. Заведующему и его заместителю также не удалось избежать ответственности, и теперь каждый будет расплачиваться по-своему. Маншань находится далеко от Наннина, и нам с Янке придется даже жить в пункте наблюдения. Я знаю, что раньше туда ездила Лу-Сусу. Услышав, что мы собираемся туда направиться, Она сообщила нам, что этот пункт сейчас финансово не поддерживается и представляет из себя всего лишь арендованный третий этаж здания. Комнат очень мало, ей даже приходилось ютиться на одной кровати с коллегой из другой больницы. Климат в этом месте очень жаркий, кондиционеров нет, комната оснащена только напольным вентилятором. Находиться там летом — сплошное мучение». Когда мы говорили об этом с Лусусу, мне показалось, что она недавно плакала. Я спросил ее, как она поживает, мол, если ей тяжело на душе, она может поделиться со мной своими переживаниями. На мгновение глаза Лусусу вспыхнули, и она хотела что-то сказать, но вдруг увидела за мной Янке, и ее взгляд снова потух. Лусусу ушла под предлогом, что во втором отделении у нее еще много дел. Передав все свои рабочие обязанности, мы с Янке тут же отправились в Маншань. Ехать туда более 200 километров, и на многих участках дорога была совсем плохая. Янке сказал, чтобы машину вел я, а сам тем временем, надев солнцезащитные очки, отдыхал на соседнем сиденье, но не знаю, спал он или нет. Я почувствовал себя в какой-то степени освобожденным, не нужно было сидеть на работе. Всю дорогу у меня было радостное настроение. Из одежды я взял с собой только шорты и легкие рубашки, и одет был в то же самое, поэтому создавалось ощущение, что мы едем в отпуск. Выехав за пределы города, я включил в машине музыку и время от времени подпевал. Я стал немного отвлекаться от всех забот, и, возможно, именно поэтому на одной из развилок свернул не туда. Но когда я это заметил, мы уже уехали на тридцать с лишним километров в неверном направлении. Янка по-прежнему спал на заднем сиденье, надев солнцезащитные очки. Когда он пробудился и заметил, что мы сбились с пути, повернулся ко мне и, не снимая очков, пристально на меня посмотрел. Почувствовав на себе его тяжелый взгляд, я попытался оправдаться. «Знаю, иногда я могу быть рассеянным, но...» «Тебе нет необходимости говорить, какой ты идиот», — вдруг ответил мне Янке. Я нахмурился. «Я и не думал говорить, что я идиот. Тогда можешь сказать, что ты кретин, это одно и то же», — безразлично сказал Янке. Я откашлялся. «Эй, я хочу сказать, что иногда могу быть рассеянным, но ты создаешь слишком напряженную атмосферу. Ты же такой непробиваемый, а тут вдруг занервничал» сказал Янка и оглядел меня с ног до головы. Мне становилось не по себе от его взгляда, поэтому я сменил тему разговора. Тебе передали материалы пациентов? Лучше расскажи мне про них. Янка снял очки и, словно заученный заранее текст, оттарабанил основные сведения. Оказывается, за этот месяц в Маншане у трех взрослых людей на автостанции случились припадки. Все они прибыли из других краев, местных среди них не было. Один мужчина нанес телесные повреждения работнику автостанции, его забрали в полицейский участок. Другие двое больных ⁇ мужчина и девушка. В момент приступа у них помутилось сознание, и они напали на туристов. Так как родственники нападавших еще не забрали их, они по-прежнему оставались в Маншане. Кроме этих троих больных, за последний год там было зарегистрировано 17 случаев внезапного обострения психических заболеваний у людей, и больше половины из них совершали насильственные действия. В истории психиатрии редко встретишь случаи, когда в одном месте за короткий промежуток времени может появиться так много больных. К тому же больные не местные, все они прибыли из разных регионов страны. Подобные случаи требуют особого и пристального внимания. Известно, что ранее на химический анализ брали пробы из местного источника, но в составе воды ничего обнаружено не было. Наоборот, местная вода оказалась гораздо чище, чем в городских районах. Качество воздуха и почвы также было гораздо лучше, чем по району в целом. Когда мы подъезжали к Маншаню, в воздухе витал густой и сладкий аромат манго, так как окрестности городка все были засажены манговыми деревьями. Растительность субтропиков наполняла лето особой жизненной силой. Всю дорогу я пребывал в приподнятом расположении духа, но, увидев крошечное здание, где располагался пункт наблюдения, моментально впал в апатию. Лусусу вовсе не преувеличивала, описывая это здание. Оно представляло собой убогую панельную постройку. Мне даже показалось, что при строительстве этого здания не армировали бетон. И если вдруг произойдет землетрясение, вся конструкция тут же обвалится. На третьем этаже было всего три комнаты. Нам с Янке придется жить в одной маленькой комнатушке, где стояла всего одна кровать, почти в половину меньше, чем кровать в квартире Янке, Тут никак не смогут расположиться двое взрослых мужчин. Но самое ужасное — это духота. Как только я зашел в комнату, то сразу включил вентилятор на максимальную мощность. Небо начинало темнеть. С улицы доносился шум хлопушек. Я спросил людей в пункте, какой сегодня местный праздник. Они ответили, что хлопушки запустили не в честь праздника, а в честь поминания предков. Но сейчас не праздник Цинмин и не праздник Двойной Девятки. Каких же предков они поминают? Примечание. Цинмин – традиционный китайский праздник поминовения умерших, который проходит в начале апреля. Праздник Двойной Девятки или праздник Хризантем – традиционный праздник почитания предков, проходящий в девятый день девятого лунного месяца. Конец примечания. Однако потом я узнал, что в древности в этой местности жил старик, доживший почти до ста лет, поэтому его прозвали «столетний предок». Можно сказать, что этот старик является основателем Маншаня, а его могила находится на горе. Однажды жители городка, чтобы избежать наводнений, поселились на возвышенности этой горы. Но из-за ухудшения горных почв фундаменты домов начали оседать и люди один за другим построили дома у подножия горы и переселились туда, а на горе осталась только могила столетнего предка. За несколько сотен лет на ней иногда случались небольшие оползни, и только могила старика до сих пор стоит на прежнем месте. Есть одна легенда, которую рассказывает старшее поколение маншанцев. кладбище являются миром мертвых, и должны находиться ниже обители живых людей. Но впоследствии, из-за переселения местных жителей к подножию горы, могила столетнего предка оказалась выше по уровню, чем жилище людей. Некоторые старики начали говорить, что могила столетнего предка покровительствует жителям Маншаня. Позже даже пошли толки, что именно по этой причине маншаньцы не болеют. Столетний предок оберегает городок и его жителей. «Недостаточный уровень образованности людей является одной из причин возникновения психических заболеваний», — молча отметил я про себя. Янке стоял у окна и наблюдал за вереницей прохожих на улице. Затем, глянув в сторону автостанции, спустился вниз. Я спросил его, куда он направляется. Янка ответил, что хочет прогуляться один, и велел мне отдохнуть, пока есть такая возможность». Я не ужинал и страшно проголодался. Внизу был какой-то ресторан. Я заказал жареный рис с ананасом и кружку холодного чая. Одна стена в комнате за день сильно прогрелась, и от нее до сих пор исходил сильный жар. Не успел я съесть и половину порции, как весь покрылся потом. Вся моя одежда была насквозь мокрая. Я чувствовал себя цыпленком, которого запихнули в раскаленную духовку. Завтра нам нужно будет посетить пациентов, продиагностировать их, а также провести опрос. Работы предстояло много. Наступила глубокая ночь, но Янке так и не вернулся. Я тем временем принял душ и уже был готов захватить маленькую кроватку, стоявшую у нас в комнате. Вдруг у меня зазвонил телефон. Я подумал, что это Янке, но звонок был от Усюна. Я шутливо спросил, «Прошел лишь один день, а ты уже так соскучился?» «Это кто по тебе скучает?» — сказал Усюн и самодовольно добавил. «Я вообще-то в компании прекрасной девушки, и мне явно гораздо лучше, чем тебе». «Ладно, шутки в сторону. Зачем звонишь?» — спросил я устало. «Сегодня тебя спрашивали? И кто же?» Я немного испугался. Вдруг это опять была Янька. Усюн без колебаний ответил. Ню догуй. Наш старый пациент. Но его же выписали из клиники, — недоверчиво произнес я. Усюн не хотел выкладывать подробности, и поэтому передал кому-то телефон. «Давай, — Давай-давай, сам скажи. На другом конце на мгновение воцарилась тишина. Я тоже не издавал ни звука. Потом раздался тяжелый вздох, и мне рассказали нечто удивительное. Третье. Электронный контроль над сознанием. Сначала я не расслышал, что говорит мне Нюдагуй. Его голос был очень тихим, и в какой-то момент я даже подумал, что связь прервалась. Мне стало очевидно, что Нюдагуй не хотел говорить при Усюне. Но я понимаю, как сильно Усюн любит сплетничать и лезть в чужие дела. Будь его воля, он уже давно сам прижался бы ухом к телефону. «Я вспомнил», — через какое-то время сказал Нюдагуй, повысив тон. По сравнению с тем временем, когда он болел, сейчас его голос звучал совершенно по-другому. Что вспомнил? Я снова вдруг занервничал. На той стороне провода раздался звук шагов, как будто пациент специально отошел в сторону, чтобы высвободиться из цепких лап Усюна. «Я вспомнил, кто меня выпустил». Это была доктор Джан. После оказания надлежащей терапии при волчанке пациент может начать вспоминать какие-то события. Но когда больница проводила свое расследование, были просмотрены все видеозаписи с наружных и внутренних камер наблюдения, даже те, что были сняты за три дня до инцидента. Нигде не было и следа Джансаци. Если это действительно она, Тогда нужно обязательно передать дело в руки полиции, а больнице перестать заниматься самовольным расследованием. Не думаю, что больница станет фальсифицировать какие-то материалы в этом деле, но и Нюдагую нет смысла мне врать. Все это слишком подозрительно. Я хотел задать несколько вопросов неудагую но он заговорил первым. Врач Чень, я жду вашего приезда. «У меня есть кое-какие доказательства». Какие у него могут быть доказательства? В этом плане я не очень доверял ему. В конце концов, есть доказательства записей видеонаблюдения. Чтобы подделать такие материалы, необходимо приложить огромные усилия. Поэтому я был уверен, если на записях не было Джан Ци Ци, значит, Ню выпустил другой человек но я все же решил расспросить, что у него есть. Нюдагуй, подумав немного, решил не отвечать мне и вернул телефон Усюну. Я никогда не давал личный номер телефона пациентам. Если я кому-то понадоблюсь, то придется связываться со мной через третье лицо. Усюн сказал, что у них в седьмом отделении еще много дел, и он не может сейчас со мной говорить. Затем попрощался и дал отбой при условии, что записи видеонаблюдения точно не были подделаны. Какие еще могут быть подтверждения? Мне действительно больше ничего не приходило в голову. Вдруг у нью обострилась болезнь, и психическое расстройство вновь дало о себе знать, а его слова — это чушь, которую он придумал, чтобы обмануть меня. Сейчас я понимаю, что был тогда слишком самоуверен. Я изначально думал, что у моих книг достаточно запутанные и необычные сюжеты, но Нюдагуй превзошел все мои ожидания. Я никак не мог подумать, что он действительно говорил правду. Когда я вернулся, меня ждал поистине большой сюрприз, но об этом будет сказано позже. Той ночью, поговорив по телефону, я хотел дождаться Янке, чтобы немного побеседовать с ним. Прождав его какое-то время, глянул на часы. Одиннадцать вечера, а он все еще не вернулся. Я весь день был за рулем, сильно устал и постоянно зевал, поэтому зажег спираль от комаров и пошел спать. Комары в Маншане словно маленькие вампиры. Обычные средства никак от них не спасали. Все мое тело покрылось волдырями от укусов. Я еще долго ворочался в кровати. Только когда в комнате стало не так жарко, а комары наелись досыта, я провалился в сон. Не знаю, сколько было времени, но тут вернулся Ян Кэ, от него несло спиртным. Он улегся на маленькую кровать, даже не приняв душ. Я и так-то спал на боку, но, улегшись на кровать, Ян Кэ одним махом столкнул меня на пол. «Эй!» — крикнул я от боли и раздражения. Свет уличных фонарей пробивался снаружи, и я увидел, что Янке уже лежит с закрытыми глазами. Он не снял ни обувь, ни одежду, только рубашка была наполовину расстегнута, обнажая накачанную грудь. Тут я вспомнил, как во время учебы мы изучали различные анатомические схемы и изображения внутреннего строения человека. «Янке, ты совсем с катушек съехал?» Я все еще был вне себя от злости. Достав телефон я увидел, что было два часа ночи. Янке упился до полного бесчувствия и я никак не мог улечься рядом на такой крошечной кровати. Обычно Янке был вполне стабильным и надежным человеком. он редко напивался до такого состояния. Никто в хорошем расположении духа не пойдет в одиночку распивать алкоголь. Может это из-за того, что недавно заведующий упомянул его отца, в этом плане я мог его понять, и не стану припираться с ним по этому поводу. При сильном опьянении лежать на спине ни в коем случае нельзя. Если возникнут рвотные позывы, в таком положении очень тяжело вытошнить, и может произойти вброс содержимого желудка в гортань. Если при вдохе оно попадет в легкие, то велика вероятность асфиксии, что приведет к смерти. А сон на животе может вызвать нарушение ритма дыхания, что только усугубит состояние алкогольного опьянения. Когда пьяный человек засыпает, ему лучше всего спать на боку, сняв тесную одежду или хотя бы ослабив галстук и расстегнув пуговицы. Голову необходимо повернуть на бок и чуть запрокинуть назад, чтобы было легче дышать. Я помню это со времен учебы в университете. Янке справился с задачей только наполовину, поэтому, согласно всем правилам, я уложил коллегу в нужной позе, чтобы ему было удобнее спать и ничего не угрожало его жизни и здоровью. На самом деле, очень много людей умирают из-за того, что сильно напились и легли спать в неправильной позе. В конце концов, мы с Янкой приехали сюда вместе. Я снимаю у него квартиру, поэтому считаю себя в какой-то степени ответственным за его безопасность чтобы он не ворочался и не перевернулся на спину среди ночи, я сел на край кровати и подпер его сбоку, а голову опустил на угол стола и так задремал. Очень скоро наступило утро. Мы с Янке проснулись почти одновременно. Нам обоим было очень неловко, и поскольку мы поняли друг друга без слов, никто из нас не заговорил о прошлой ночи. Позавтракав, Мы в спешке направились в местную поликлинику, чтобы увидеться с двумя пациентами, которые еще оставались в городке. Коллеги, работающие в пункте наблюдения, представили нам пациентов. Одного звали Джан Лэй. Он был уроженцем Яньтая, провинции Шаньдун. Занимался торговлей фруктами и часто ездил на границу с Вьетнамом. Женщина по имени Лю Янь, Прибыла из Джуцуаня, провинции Ганьсу. Здесь она впервые и прибыла как турист. Оба пациента озадачили нас. Мужчина уже много раз приезжал в Маншань, но заболел только сейчас, а девушка и вовсе приехала сюда в первый раз. Только поэтому ситуация уже вызывала много вопросов. Местная поликлиника находилась недалеко от той самой мифической могилы столетнего предка. Стоя у ее входа и слегка приподняв голову, можно было увидеть дым, исходящий с места захоронения. Конечно, дым источала не сама могила. Кто-то на вершине поминал предков. Я какое-то время смотрел в сторону горы, затем развернулся и зашел в поликлинику. Нашел палату, где лежал Джан Лэй, а Ян Кэ направился к Люй Янь. Медработники поликлиники переживали, что, так как психическое состояние пациентов совсем плохое, они могут тайком сбежать и причинить кому-то вред. Поэтому одолжили у полицейских наручники и приковали пациентов к больничным койкам. В подобных маленьких приграничных городках обычно нет специальных медицинских приспособлений, как, например, фиксаторов. Поэтому врачам оставалось только одолжить наручники у полицейских. Тут не могло быть каких-либо вопросов. Все все понимают. В конце концов, никому не захочется, чтобы пациент сбежал из клиники или кому-то навредил. Джан Лэй уже немного пришел в себя. Увидев, что я захожу в палату, он с ужасом в глазах посмотрел на меня и воскликнул. «Доктор, я вовсе не болен. Мне не нужны уколы». Пункт наблюдения предоставил мне соответствующие материалы о пациенте. Когда Джанлея усмирили и положили в поликлинику, врачи вводили ему внутривенно фенобарбитал, чтобы снять раздражительность. Фенобарбитал применяется в качестве седативного средства, а в поликлинике был только этот препарат. В таких удаленных местах существует огромный дефицит лекарственных средств, поэтому можно понять, почему пациенту ввели седативное средство в небольших дозах. Я не хотел вызывать у него лишнее волнение, поэтому сразу представился. «Я доктор Чень. Можете не переживать, я здесь не для того, чтобы ставить вам уколы». На мне не было белого халата, и это немного притупило бдительность Джан Лэя. В душе я порадовался, что сегодня верно подобрал себе одежду. Мы с Джан Леем ровесники, и я хотел для начала присесть рядом и спокойно поговорить с ним, чтобы установить доверительный контакт. Но в палате не оказалось стула. Предполагаю, что врачи опасались. Если Джон Лей вдруг вырвется из наручников, то сможет выбить окно и сбежать. Оглядываясь вокруг, я сделал паузу. Джон Лей вдруг поднял шум. Тогда освободите меня, я ведь не болен. Большинство пациентов никогда не признаются, что больны. Я попытался его успокоить. Я ведь не говорил, что вы больны. Я стоял чуть поодаль и смотрел на него сверху вниз, поэтому Джанлей все еще был насторожен. Было бы гораздо удобнее, если бы в палате находился стул. Когда пациент лежит, а врач стоит над ним, это создает не очень хорошие условия для проведения диалога. Чтобы наш разговор не выглядел как допрос преступника, я нарочно подошел к окну, приоткрыл штору и начал притворно жаловаться. В маншане слишком жарко а в поликлинике даже нет кондиционеров, тут как в тюрьме. Было видно, что Джан Лей тоже сетовал на это. Он тут же согласился со мной. «Именно. Ладно, в этой дыре нет кондиционера, но мне даже вентилятора не предоставили. Я тут помираю от жары». «Я не врач поликлиники», — сказал я, повернувшись к окну. «Я здесь, чтобы поговорить с вами. И у меня есть вопрос. Почему вы напали...» «На того человека на автостанции?» «Все говорят, что я на кого-то напал». Немного опешив, Джан Лей нерешительно добавил. «Но я этого не помню». «А что вы помните?» Я подошел ближе и облокотился на белую стену палаты. Джан Лей решил начать свою историю с самого начала, дабы доказать, что он не больной. Могу сказать, что пациентов, не проявляющих склонность к насилию, легче всего вылечить. Я допустил на себя вид полной доверия и заинтересованности и дал понять Джан Лэю, что готов его слушать. Чем подробнее он опишет события, тем будет лучше. Это позволит нам быстрее выявить причину заболевания. Джан Лей поведал, что он родом из Яньтая, провинции Шаньдун. В его семье много талантливых людей. К примеру, дедушка Джан Цинсюань в 1972 году уехал учиться за границу. В то время он был одним из первых студентов, выехавших из страны по учебе. После возвращения он получил степень доктора биологических наук. Все это не имело отношения к его заболеванию. Но Джан Лэй начал именно с этого, так как, вероятно, хотел показать, что хоть он и работает в сфере торговли, но вовсе не нуль без палочки, а выходец из вполне культурной и образованной семьи. Однако эта информация никак не помогла бы диагностике. Я хотел направить мысли Джан Лэя в другое русло, чтобы он скорее перешел к сути. Но пациент вдруг загадочно произнес. «Врач Чэнь, вам что-нибудь известно об электронном контроле сознания?» Четвертое. Исчезновение Агаты Кристи. «Я не впервые слышал подобное словосочетание. У меня даже возникло желание спросить его. Может, вы расскажете что-нибудь новенькое?» Джан Лей придал своей истории нарочито-загадочный оттенок. Он был так сосредоточен на своем повествовании, что даже не заметил, как я изменился в лице». Положение его головы не менялось, а взгляд большую часть времени был устремлен в потолок. В университетские годы преподаватели не раз рассказывали нам про электронный контроль над сознанием. Еще во время Второй мировой войны нацисты начали проводить опыты по контролю над сознанием человека и добились некоторого успеха. В 1945 году, когда Германия была уже на пороге разгрома, немцы уничтожили множество своей инфраструктуры, оставив лишь руины. Специалисты из Советского Союза и США изучали то, что осталось на месте бывших лабораторий, но не смогли определить, что за оборудование было в этом здании и в каких целях оно применялось. Один советский офицер писал в своем дневнике, что во время атаки нацистов в одном приграничном городке из леса до них донесся необычный гул. В одно мгновение все немцы вдруг побросали оружие и сдались без боя. После советский офицер нашел в лесу небольшое сооружение. Он не знал, для каких целей оно было предназначено. Странным было то, что он обнаружил несколько таких объектов уже на территории Германии. Во всех местах, где были сооружены подобные здания, немцы сражались особенно яростно. Но как только возникал необычный гул, они тут же бросали оружие, издавались. Помимо записей в дневнике советского офицера, хочется также упомянуть одну книгу, изданную маленьким тиражом в 1950-х годах в Швейцарии. Там описывается, как рейсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал одному исследовательскому институту разработать методы воздействия на разум человека. В книге был приведен следующий отрывок. Ученые из исследовательского института расшифровали древний скандинавский письменный источник, в котором были зафиксированы методы контроля сознания, известные еще в древнее время в Северной Европе. Вдохновленные своей находкой, ученые создали некую аппаратуру, способную излучать особые сигналы, воздействующие на мозг человека, что явилось прототипом прибора электронного контроля над сознанием. По мере развития науки и техники уже можно говорить о том, что электронное управление сознанием другого человека не является сказочной небылицей. Но каковы основные принципы его воздействия? В мозге человека примерно 80 миллиардов нейронов, передающих информацию посредством электрических и химических сигналов. Некоторые нейроны расположены в поле коры головного мозга. Когда человек хочет совершить какое-то движение, мозг передает импульс через мозолистое тело мозга, достигая спинного мозга и двигательного нерва, вызывая движение мышц. Наверное, научная терминология довольно сложна. Для простоты понимания приведу пример. Человеческий мозг на самом деле напоминает биологический компьютер, а наше тело — это двигающийся механизм, контролируемый электрическими сигналами когда из мозга поступают биоэлектрические сигналы, вызывающие движение тела, электрические сигналы могут передаваться другому человеку, таким образом ставя под контроль и его движение. Однажды на одной из конференций TED нейрокогнитивист Грег Гейт продемонстрировал следующее. С помощью силы мысли человек смог привести в движение руку другого человека. Именно поэтому я воспринял слова Джан Лея об электронном контроле над сознанием как преувеличение, но все же в какой-то степени поверил им. Джан Лей совершенно серьезно изложил мне следующее. Когда я был ребенком, мой дедушка, у которого была степень доктора биологических наук, рассказал, что существует оружие, способное осуществлять контроль над чужим сознанием. Совершенно нормальный человек может в мгновение ока без всякого повода сойти с ума, а значит, здесь замешано именно это оружие. «А что вы тогда увидели на автостоянке? То самое оружие?» Я не хотел оспаривать слова Джан Лэя, лишь попытался добиться от него более весомых доказательств. «Поскольку это оружие, то его наверняка спрятали», ответил Джан Лей и посмотрел на меня, как на дурака. Я пытался осмыслить сказанное. Зачем прятать такое мощное оружие в маленьком городке на приграничной территории? В чем смысл? К тому же такие, как Джон приезжают сюда ради ведения бизнеса, не владеют какими-либо высокими технологиями и нет совершенно никакого смысла сводить их с ума. Психическое состояние Джон сейчас казалось вполне нормальным. Джан Лэй наверняка сам раздумывал на эту тему перед тем, как я пришел. Не дождавшись моего вопроса, он сказал сам. «Я всего лишь занимаюсь продажей фруктов. Торгую манго, петахай, цитрусами и так далее. Я не какая-то крупная шишка. Какой смысл мне вредить? Но ведь, чтобы ввести в эксплуатацию такое оружие, для начала нужно провести множество испытаний». «Быть может, мы, обычный народ, подопытные кролики в этом эксперименте?» «Вы так думаете?» — уклончиво спросил я. Из-за того, что я не стал поддакивать Джон Лею, он немного разозлился. «Мои предположения верны. Как вы вообще стали врачом? Вы ведь не местный. Неужели не слышали про это место? Его называют «дорогой на тот свет», а особенно «территорию автостанции». Сколько людей из-за этого сошли с ума, а сколько погибли?» «Я слышал про это», — успокоил я Джан Лея. «Мне еще не доводилось побывать на автостанции. Чуть позже схожу. Если я что-нибудь обнаружу, то обязательно вам скажу». «Какой смысл, что вы сейчас туда пойдете? Оборудование наверняка уже спрятали. Да и не будет же оно все время находиться там и ждать, пока кто-то его обнаружит». А может, это они подослали вас навести тут порядки, а заодно и меня прикончить?» Пока я думал, как лучше ответить на такие обвинения, Джан Лей впал в неистовство и попытался вырваться из наручников. «Спасите! Меня хотят убить!» — закричал он в помешательстве. Джан Лей изо всех сил барахтался на койке, ходившей ходуном. Врачи поликлиники, услышав шум, вбежали в палату и хотели снова поставить пациенту укол, но я поспешил их остановить. Меня не касалось, какие препараты врачи давали пациенту до моего приезда, но сейчас я никак не мог позволить им сделать это снова. Необходимо подождать, пока действие лекарственных препаратов полностью прекратится, затем посмотреть на реальное психическое состояние пациента, и уже после этого принимать решение о дальнейшей терапии. Врачи поликлиники переживали, что пациент устроил переполох и боялись брать на себя какую-либо ответственность. Они были недовольны моим запретом ставить укол пациенту, поэтому один из врачей заявил мне, «Если возникнут проблемы, отвечать будете вы». Бросив эту фразу, он тут же удалился. «Джан Лей все еще не пришел в себя». Он вовсе не считал, что я помог ему, наоборот, начал осыпать меня проклятиями и, в конце концов, в ярости заявил, что зарежет меня. Когда пациент приходит в состояние безумия, любые уговоры оказываются бесполезны и могут лишь усугубить его состояние. Если не прибегать к помощи лекарств, лучший способ — дать пациенту самому успокоиться или поставить спокойную классическую музыку. Возвращаясь к теме контроля сознания, вне всякого сомнения, музыка оказывает очевидное влияние на психическое здоровье человека. Я уже прибегал к методам подобной терапии, когда лечил Хуан Фэйхун. Проблема состоит в другом. Если пациент подозревает, что кто-то использует технологии с целью контроля его разума, прослушивание музыки в таком случае не поможет. И что хуже, может привести к прямо противоположным результатам. Я решил пока выйти из палаты и позволить Джанлею продолжить кричать и ругаться. Местная поликлиника очень маленькая. Янке как раз беседовал с люянь и крики Джанлея помешали его диалогу с пациенткой и ухудшили ее состояние. «Что ты наделал?» — набросился на меня Янке в коридоре, выйдя из палаты. Почему не можешь утихомирить своего пациента? Услышав эти вопли, другие больные тоже выйдут из себя. Мне этого не хотелось. Я пожал плечами. Как дела у твоей пациентки? Янке хотел сорвать на мне злость, но я быстро перевел тему, и в итоге он рассказал о ситуации Лю Янь. Девушка, студентка университета, прибыла из провинции Ганьсу. Она направлялась во Вьетнам, Но неожиданно ее одолел приступ помешательства, причем практически одновременно с Джан Леем. Однако Лю Янь и Джан Лей не знакомы друг с другом. Они не жили в одной гостинице и никак не пересекались. Лю Янь была уверена, что виной ее сумасшествия является неэлектронный контроль над сознанием. Она считала, что кто-то подсыпал ей наркотик с намерением переправить ее через вьетнамскую границу и отдать в сексуальное рабство или продать на органы в другую страну. Люя не просто так это придумала. В интернете она видела много новостей, связанных с этой темой. В целях самообороны она схватила метлу, найденную ею на автостанции, и избила одного местного пожилого человека. Что касается денежной компенсации, мужчина заявил, что будет ждать приезда родственников больной, чтобы обсудить с ними возмещение компенсации. А пока он категорически настаивал, чтобы девушку не отправляли домой. Никому не хотелось бы умереть на чужбине. Поэтому люди ведут себя крайне настороженно. В этом я могу понять Джан Лея и Лю Янь. Но вряд ли все описанные ими ситуации могли стать причиной заболевания. Раз уж приступы безумия у большинства больных произошли именно на автостанции, тогда необходимо сходить туда и исследовать ситуацию на месте, посмотреть, в чем может состоять проблема. Янке согласился с моей идеей. Лишь придя на автостанцию, мы сможем лучше понять пациентов и разобраться в ситуации. Время уже приближалось к полудню. Погода стояла солнечная, и только я вышел на улицу, как мне сразу стало жарко. Проходя мимо одного магазина, я купил бутылку минеральной воды, чтобы охладиться. Янке, казалось, и вовсе не потел. На нем была белая рубашка, которая по-прежнему оставалась чистой и свежей. Я же, в отличие от него, изнывал от жары и уже успел вымокнуть насквозь. По дороге нам встретились девушки, которые, завидев щеголевато одетого Янке в черных солнцезащитных очках, моментально окружили его и начали расспрашивать, не нужно ли нам обменять деньги на вьетнамские донги, ведь у них курс гораздо выгоднее, чем в вьетнамских банках. Видя, что мы не обращаем на них внимания, девушки стали тянуть нас за руки, видимо, приняв за туристов, которые собрались в путешествие. Прибыв на автостанцию, мы заметили еще больше девушек, занимающихся обменом валюты. Некоторые из них даже спрашивали «Красавчик, не хочешь развлечься?» К счастью, большинство их подходили именно к Янке. Меня они практически не трогали. Я не хотел оставаться под палящим солнцем, поэтому пока что оставил Янке и направился вглубь автовокзала. На остановке я увидел множество объявлений. Некоторые висели уже много лет, другие повесили один-два месяца назад. Среди них была листовка о розыске пропавшей без вести неместной девушки, которая, прибыв в Маншань, внезапно сошла с ума, а затем бесследно пропала. Вплоть до сегодняшнего дня о ней не было ничего известно, а ее родные упорно продолжали разыскивать ее. Глядя на эту листовку, я вдруг подумал о богате Кристи, королеве детективного романа. Многие читали ее произведения, но не знают о ее исчезновении. Тогда все решили, что писательница умерла. Когда же ее нашли, она не помнила, что произошло в день ее исчезновения. Люди поговаривали, что Кристи, узнав о любовных похождениях своего мужа, нарочно разыграла весь этот спектакль, чтобы мужа обвинили в преднамеренном убийстве. Однако, будучи мастером детективного романа и имея профессиональные знания в области фармацевтики, Агата Кристи, если бы действительно хотела отомстить разгульному мужу, вряд ли стала бы разыгрывать свое исчезновение с таким количеством просчетов в деталях. Я большой любитель ее произведений, и она сама импонирует мне как человек, но никогда не поверю, что она умышленно хотела подставить мужа. Быть может, из-за того, что я с Агатой Кристи разделяю общий опыт работы в сфере медицины, а также любовь к написанию остросюжетных романов, ее истории находят во мне некоторый отклик, и иногда я даже чувствую с ней некоторое взаимопонимание. Я строил свои предположения. Вдруг Кристи исчезла из-за того, что ее отдалела меланхолия. Она хотела отвести душу и побыть одна, но внезапный приступ какого-то психического расстройства привел к потере памяти. Возможно, дело об ее исчезновении в каком-то смысле пересекается со случаями заболеваний людей в городке Маншань. Но самый ключевой вопрос оставался следующим. Почему несколько человек, никогда не пересекавшиеся друг с другом, вдруг в одном и том же месте сошли с ума? Пятое. Систематическая десенсибилизация. Автовокзал был наполнен гулом человеческих голосов. Об отправлении автобусов оповещал сотрудник автостанции с помощью громкоговорителя. В таком небольшом пространстве все звуки смешивались воедино, создавая в душе чувство тревоги. В здании отсутствовал кондиционер, что создавало ужасный дискомфорт. Возможно, именно нестерпимый шум мог стать причиной помешательства. Суматоха создавала острое желание попросить всех людей на станции говорить тише. «Я увидел нескольких иностранцев, которые, видимо, собирались пересечь границу. Видимо, они решили, что я не понимаю по-английски, так как, стоя рядом со мной, начали жаловаться на то, какие китайцы шумные». Обменявшись парой фраз и надев на спину рюкзаки, иностранцы вышли из здания. По поводу звуков, способных сводить с ума людей, самый типичный случай, который пришел мне в голову, это известные по всему миру корабли-призраки. На таких судах все находится в безупречном порядке. На столах стоит только что приготовленный завтрак ожидающих гостей, которые вот-вот должны сесть за стол, но словно растворились в воздухе. Самым известным примером является корабль «Мария Селеста». На протяжении многих лет ученые считали, что корабли, проходя некоторые участки акватории, сталкиваются с инфразвуковой волной, возникающей при штормовом ветре на море. Инфразвуковые колебания способны воздействовать на психику человека, доводя людей до состояния, когда они совершают самоубийство, прыгая в открытое море. В 1935 году Член Академии наук СССР Михаил Васильевич Шулейкин также отметил, что под воздействием штормового ветра в открытом море или океане на поверхности воды могут возникать инфразвуковые волны. Иногда во время морского шторма у людей, даже находящихся на берегу, может ухудшиться состояние здоровья. В такое время также увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Главный виновник бед — инфразвуковые волны. Так как на автовокзале было нестерпимо жарко и шумно, я решил выйти из зала ожидания. В это время я столкнулся с Янке, который как раз направлялся внутрь. Увидев моё потное лицо, он спросил, почему я так быстро вышел. В зале ожидания было словно в сауне. Я сказал Янке самому зайти туда и понять, почему. Тот, вопреки ожиданиям, не чувствовал себя взволнованно и даже не вспотел. Он направился к работникам вокзала, чтобы узнать, что им известно о недавно произошедших случаях помешательства. Закончив опрос, Ян делал сделал круг внутри здания, будто действительно искал здесь оружие, контролирующее сознание. Я бормотал про себя, откуда в таком маленьком городке может появиться высокотехнологичное оружие. Если воздух, вода и почва здесь не заражены, а пища не отравлена, то в чем может быть причина заболевания? Неужели гул и в самом деле мог свести с ума людей? Янке ходил как минимум полчаса, а когда вышел, выяснилось, что он ничуть не вспотел, на рубашке даже не было следов. Я, не сдержавшись, задал ему вопрос. «У тебя случай, мне ангидроз?» Примечание. «Патология, связанная с полным отсутствием потоотделения». Конец примечания. «Причинами отсутствия потоотделения могут стать диабет или хронический нефрит. Может, тебе следовало бы обследоваться?» Янке бесстрастно ответил. «А ты помнишь, что из-за повышенного потоотделения...» Возрастает риск сгущения крови и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Сделав паузу, он продолжил. «Оставайся спокойным, и жарко не будет. Ты слишком много думаешь, твои мысли тебя душат. Постой под солнцем, и я посмотрю, как тебе будет не жарко», — начал я припираться. Янка и не стал попусту болтать со мной. Выйдя, он сфотографировал на телефон здание автовокзала, как будто о чем то догадавшись. Далее попросил меня встать напротив главного входа и сделал еще один снимок. Я подумал, что Янке хочет сделать фото на память, и спросил, не хочет ли он, чтобы и я его сфотографировал. В ответ он одарил меня презрительным взглядом. «О чем ты вообще думаешь? Фото нужно для исследования» а ты выступаешь в качестве больного. «Чем это я могу быть болен?» Теперь настала моя очередь закатывать глаза. «Психическим заболеванием чем же еще?» Прямо ответил Янке. «Мне это совсем не понравилось. Сам ты больной. Я говорю совершенно серьезно и не шучу с тобой. У меня не было сомнений, что я ничем не болен, поэтому начал спорить с ним. Серьезно?» «Вчера ты, видимо, тоже не шутил?» Янке наверняка смутно помнил, как он пьяный вчера завалился ко мне в кровать. Ему стало неловко. «А вчера что-то было?» «Не знаю. Но если б ты спьяну надругался надо мной, что тогда?» — пошутил я. Янке, увидев мое улыбающееся лицо и убедившись, что я всего лишь задираюсь, тут же мрачно ответил. «А ты еще говоришь, что не болен». Я не идиот и понял, что Янке поставил меня в один ряд с Джан Леем и другими заболевшими. Но у меня не было ощущения надвигающегося приступа, совершенно ничего общего с Джан Леем. Пока мы стояли и пререкались, прибежал один врач из поликлиники и поторопил нас вернуться обратно к пациентам. Персоналу клиники сейчас и правда тяжело приходилось. Так как у них не было психиатрического отделения, они совсем управлялись сами, и уколы фенобарбиталом можно было воспринять лишь как акт безысходности. Каждый день, когда они приходили на работу, у них душа в пятки проваливалась. Мне еще не удалось выяснить причину заболевания, но исходя из состояния Джон Лея, я решил предпринять метод систематической десенсибилизации, чтобы постараться облегчить симптомы болезни. Систематическая десенсибилизация – это особый тип поведенческой терапии, сосредоточенный на рецепрокном или взаимном торможении. В 1950-х годах данный метод был применен южноафриканским психиатром Джозефом Вольпе. Суть заключается в том, что пациент сталкивается с ситуациями, вызывающими у него невроз, тревогу и страх, а затем с помощью психологической релаксации учатся бороться со всем этим. Состояние Лэя сопровождалось обсессией, по-другому навязчивыми идеями. Это довольно распространенный симптом, с которым сталкивается множество людей. При таком состоянии у больного постоянно возникают навязчивые идеи, как будто кто-то насильно внушает ему определенные мысли, заставляя думать о конкретных событиях или вещах. Джан Лэй постоянно думал об электронном контроле сознания, боясь, что кто-то подчинит себе его волю, а его действия находились вне собственного контроля. Чтобы вылечить Джан Лэя, сначала было необходимо уменьшить его чувствительность к пережитому болезненному опыту и предотвратить возникновение психологического кризиса в латентной форме. Использование лекарственных препаратов заставит его чувствовать себя объектом экспериментов. Детально объяснив Джан Лею суть систематической десенсибилизации, я сказал, что смогу снять с него наручники, если он не будет вести себя агрессивно. Далее я на телефоне включил ему бесконечный канон, чтобы он вместе со мной под музыку выполнял определенные упражнения для расслабления мышц тела, например, втягивания живота. После упражнений я попросил Джан Лэя представить себе оружие по электронному контролю сознания, которого он так боится. Сначала он отказывался от этого. Но, к счастью, путем постепенного и методичного диалога в конечном итоге вспомнил свой опыт, пережитый на автовокзале, представив себя в ситуации, которая наводила на него ужас. Тем не менее, Джан Лей все еще думал, будто кто-то его контролирует. Но как только у него возникало желание предпринять насильственные действия, я просил его взять под контроль свои действия и постараться не проявлять агрессию в адрес других людей. К примеру, предлагал ему не вставать, а просто попробовать сидеть на прежнем месте. После нескольких попыток Джон Лей вернул свою свободу воли. Но каждый раз, вспоминая автостанцию, он испытывал страх, боясь снова туда вернуться. Если Джан Лэй не избавится от своего недуга, он не сможет заниматься бизнесом. Это путь, который ему необходимо пройти для продолжения своей деятельности. Но в глазах самого Джан Лэя он стал буквально дорогой на тот свет. Два дня я усердно занимался лечением Джан Лэя, чтобы тот снова продолжил свою прежнюю жизнь. В случае с Лю Янь, Янке тоже прибегнул к методике систематической десенсибилизации. Он просил ее представить, какие действия она станет предпринимать, если столкнется с плохим человеком. Например, как обратиться в полицию за помощью, а не просто станет жертвой торговцев людьми, полностью покоряясь судьбе. Одновременно с этим, во время каждого приема пищи, Янке пробовал еду при ней, доказывая, что туда ничего не подмешали, а ее состояние не связано с тем, что кто-то подсыпал ей в пищу наркотики. Благодаря тщательным усилиям Янке, Лю Янь очень быстро поправилась, напоследок спросив доктора, состоит ли он в отношениях и не хочет ли попробовать встречаться с ней. Ни в коем случае нельзя допускать романтических отношений между врачом и пациентом. Это является нарушением профессиональной этики. Конечно, Янке об этом известно. И как только возникала подобная ситуация, он всегда отвечал вежливым отказом. Люянь была очень расстроена и даже притворилась, что ей опять стало плохо, чтобы Янке вновь к ней пришел. Заметив подобные веяния, я по своей инициативе взял работу с пациенткой на себя». Люй и Янь, увидев меня вместо Янке, тут же сказала, что чувствует себя лучше. На третий день у Джан Лея постепенно пропала раздражительность, и я решил поставить ему конкретный диагноз. Нельзя же все время называть это его состояние навязчивыми идеями. Ведь мне еще предстояло выяснить, в чем причина его обсессивного состояния. На третью ночь нашего пребывания в Маншане Мы выключили свет и приготовились ложиться спать, но я все время ворочался и никак не мог уснуть. С одной стороны, я все время думал о пациенте, а с другой было невыносимо душно. Так как мы с Янкой ютились на одной кровати, я чувствовал исходящее от него тепло, отчего мне становилось еще жарче. Я несколько раз перевернулся сбоку на бок и вдруг услышал, как Янка вздохнул. «Ты можешь не двигаться?» «Не могу уснуть». «А я могу», — холодно ответил Янка. «Если тебе не спится, тогда выйди». Я повернулся к коллеге и, глядя ему в затылок, спросил. «Как думаешь, какой у них диагноз?» Янка недовольно пробурчал. «Ты можешь чуть отодвинуться?» «Тогда я упаду с кровати», — прозвучал мой простодушный ответ. Янка знал мои уязвимые места и, поняв, что я не собираюсь сдвигаться, повернулся ко мне и пристально уставился мне в глаза. Через мгновение я уже послушно перелег на край кровати. Янка, видимо, решил добить меня и еще сильнее сдвинул к краю. Так как кровать была очень узкой, я вот-вот упал бы с нее. Янке, хоть и казался бездушным человеком, на самом деле не хотел спихнуть меня с кровати и в последний момент задержал мое падение. Я хотел сказать спасибо, но тут Янке, видимо, почувствовал себя неловко от того, что так крепко схватил меня и тут же ослабил хватку, так что я все же скатился с кровати. «Ах ты!» Осёкшись в последний момент, я хотел снова попытаться лечь в кровать, но Янке переживал по поводу того, что я испачкался в пыли и теперь испорчу его белоснежную футболку. Мне было совершенно все равно, поэтому я улегся в кровать И припер Янке к стенке. Он больше не собирался со мной спорить и просто сказал: Ладно, ладно, в этот раз уступлю, а то вдруг и у тебя припадок начнется, и я с тобой не справлюсь. Слова Янке о моем припадке были небезосновательны. Видя, что я все больше и больше раздражаюсь, он выдвинул предположение, что пациенты, приехавшие в Маншань, скорее всего, столкнулись с психозом путешественника. Название говорит само за себя. Это заболевание проявляется во время поездок и является кратковременным психическим расстройством. Это довольно специфический психоз, проявляющийся в нарушении сознания, мании, галлюцинациях, расстройствах поведения и тому подобном. Больные наносят себе телесные повреждения, которые в иных случаях даже могут угрожать жизни. Психоз путешественника часто встречается в повседневной жизни. Звонки о подобных случаях нередко поступают в участковые пункты на железнодорожных станциях. Иногда нам тоже звонят из технических отделов станций, чтобы мы приехали и провели психиатрическую экспертизу людей, пребывающих в неадекватном состоянии. Мы регистрировали множество разных случаев. Самоубийство, убийство пропавшие без вести и так далее, не говоря уже о людях с чудаковатым и странным поведением. Есть ученые, которые провели исследование большого количества случаев заболевания психозом путешественника и обнаружили, что это заболевание может передаваться другим людям. Если заболел один человек, у его попутчика, скорее всего, тоже будут выявлены схожие симптомы. Главная причина этого в том, что путешественники зачастую преследуют похожие цели во время поездки и находятся в одной и той же среде. Психоз путешественника, как правило, возникает именно среди пассажиров, путешествующих поездами. В вагонах часто бывает очень тесно, шумно и душно. В купе с общей физической усталостью путешественники могут начать чувствовать головные боли, тошноту, раздражительность, заторможенность и другие проявления вегетативных нарушений. Но автовокзал в Маншане все же не является поездом. Тогда в чем причина появления этой дороги на тот свет? Благодаря Янке на меня вдруг нашло озарение. Шестое. Пыльная карта памяти. Хотя я родился в Гуанси, но не переношу местный климат. Лето здесь очень душное, и я испытываю ужасный дискомфорт из-за того, что постоянно потею и хожу весь липкий. Когда я уехал работать в Шиньян, тамошний сухой климат тоже не пришелся мне по душе. Я постоянно пользовался увлажняющим кремом, чтобы кожа не трескалась из-за сухости воздуха, Но с носом было ничего не поделать, и у меня все время шла кровь. По этому поводу Янька иногда посмеивалась надо мной, говоря, что у нее месячные идут реже, чем у меня кровь из носа. Более чем к сухому климату, я чувствителен к жаре. По возвращении в Гуанси я постоянно жаловался на нее, вдобавок заведующий требовал надевать костюм на работу в качестве униформы, но я всегда был против этого правила. Находясь уже несколько дней в Маншане, я постоянно чувствовал перемены в своем настроении и постоянно припирался с Янке и по поводу, и без. У всех людей в быту разные привычки, это неизбежно, но я все равно нарочно срывал злость на Янке, ставя его в затруднительное положение. Я никак не мог подумать, что это не мои сознательные действия, а симптомы заболевания, которая пока что не имела таких серьезных проявлений, как у Джан-Лея или Лю-Янь. Можно сказать, что жара и была причиной того, почему люди сходили с ума на дороге на тот свет. В Наннине климат гораздо мягче, чем в Маншане. Люди проделывают огромный путь, чтобы добраться до этого приграничного городка, и по приезде они уже измотаны до предела, а на автовокзале так и не удосужились установить кондиционер. В шумном и жарком пространстве людям с изначально плохим состоянием очень легко потерять самообладание. Янке сделал тогда множество фотографий на автовокзале для того, чтобы задокументировать нехватку оборудования для поддержания оптимальной температуры в здании и передать эту информацию вышестоящим органам с соответствующим запросам. Была велика вероятность, что количество больных намного уменьшится после появления кондиционеров на автостанции. «Оказывается, я действительно нездоров», — тяжело вздохнув, сказал я. «А ты только сейчас это понял?» Янке со мной не церемонился. «Будь осторожен, у меня-то будет справка. Если я причиню тебе вред, то не понесу никакой уголовной ответственности», — пробурчал я. «Катись отсюда». — сказал Ян Кэ и ткнул меня в живот. Я тут же успокоился. Кто-то может подумать, как в наше время в местах такого огромного скопления людей могут отсутствовать кондиционеры. Но на самом деле не так давно на крупнейшем в Наннине автовокзале Лондон тоже не было кондиционеров. Даже если бы их установили, то, скорее всего, они стояли бы выключенными. Что уж говорить о таком маленьком городке, как Маншань. Это объясняет, почему большинство заболевших – люди из других регионов. Местные жители на протяжении многих лет живут в этом городе и привыкли к высокой температуре воздуха. К тому же они редко бывают на автовокзале и не заходят в пассажирский зал ожидания. Поэтому вероятность возникновения припадков очень низкая. И покровительство от духа столетнего предка тут ни при чем. Дело об исчезновении Агаты Кристи несет в себе мистический характер. Но я отказываюсь верить, что она нарочно поступила так только из мести мужу, чтобы его измены стали известны журналистам. Я больше склоняюсь к версии, что писательница, уехав из дома, была взволнована из-за каких-то случившихся неприятностей и временно потеряла рассудок. Агрессивное вождение по некоторым критериям тоже можно подтянуть к психозу путешественника. Не только палящий зной и голдеж способны вести человека в безумное состояние. Накапливающийся стресс тоже может стать причиной внезапного возникновения психического заболевания. Не исключена вероятность, что во время своей поездки в машине королева детективного романа столкнулась с чем-то, что заставило ее буквально сойти с ума. Ее автомобиль был брошен в зарослях, а сама она направилась в неизвестном направлении, впоследствии совершенно не помня, что с ней случилось. Примечание. Согласно британской газете Daily Mail, после исчезновения Агаты Кристи, любимый ею автомобиль Моррис был обнаружен в зарослях на юге графства Суррей. Конец примечания. Получив результаты обследования Джан Лея и Лю Янь, Мы с Янке пробыли в Маншане еще три дня, дожидаясь приезда членов семьи пациентов. Нам было необходимо объяснить им некоторые важные моменты, касающиеся состояния их больных родственников, на которые обязательно следует обращать внимание в будущем. Вскоре пришел и ответ из вышестоящих органов. В целях уменьшения случаев возникновения психических заболеваний в городке Маншань было решено выделить деньги на установку системы кондиционирования воздуха на автовокзале. Итого мы пробыли в Маншане 6 дней. В день нашего отъезда я был невероятно счастлив. Дедушка, владелец здания, в котором располагался пункт наблюдения, вышел нас проводить и в качестве подарка преподнес маленькую черепашку. Мы сказали ему, что не можем принимать подарки, но он был настойчив, добавив, что это священная черепаха, и мы ни в коем случае не можем ему отказать. Мы с Янке были озадачены таким жестом, но дедушка объяснил, что их приграничному городку уже больше тысячи лет, и люди здесь часто путешествуют, переходя с одной стороны границы на другую. Раньше на этих землях часто случались несчастья, и один господин научил жителей городка разводить черепах, так как они символизируют собой «возвращение». Примечание. В китайском языке «черепаха» и «возвращение» являются амофонами и звучат одинаково, как «гуй» — конец примечания. Если человек, часто путешествующий в чужих краях, заведет себе священную черепашку, он будет каждый раз благополучно возвращаться домой из поездки. Дедушка рассказал нам эту историю с искренними намерениями, и мы не смогли ему отказать. В конце концов, он ведь не наш пациент, и на него не распространяются этические правила взаимоотношений врача и пациента. Ничего страшного не случится, если мы примем у него подарок. По дороге домой Янкая все же наругал меня за то, что я принял подарок от старика, ведь это может породить слухи, а если узнают в больнице, то и повлечет за собой неприятности. Сидя за рулем машины, я пояснил, Черепаха символизирует собой возвращение. Неужели ты не хочешь быстрее вернуться домой? Янке проверил, что его ремень безопасности прочно застегнут. «Почему же ты не ассоциируешь черепаху с дьяволом?» Примечание. Черепаха также созвучна слову «дьявол», но имеет другой тон. Конец примечания. Любой человек станет гнать прочь негативные мысли, стараясь держаться от них подальше. Мы только что раскрыли загадку заболеваний в месте, которое все называют «дорогой на тот свет». А так как мы как раз были в дороге, на пути домой в Наннин, мне совершенно не хотелось попасть на реальную дорогу на тот свет. Я не стал обращать внимания на придирки Янке, включил на полную мощь кондиционер и громко запел песню. В нашей больнице время от времени проводят различные культурные мероприятия для пациентов и медицинского персонала, на которых в большинстве своем мы поем песни или смотрим кино. Самым популярным фильмом, который мы крутили огромное количество раз, является гонконгская комедия «Моя счастливая звезда». Фильм рассказывает о девушке, которая в своей жизни часто сталкивается с неудачами, но при этом остается оптимистичным и открытым человеком, смело бросая вызов всем превратностям судьбы. Главная песня фильма, которую исполнил певец Рональд Чан, на Путунхуа называется «Супергерой», а на кантонском диалекте «Будь смелым», и она уже успела стать гимном нашей больницы. Примечание. Путунхуа – один из множества диалектов китайского языка, являющийся официальным языком в КНР по-другому его еще называют «мандаринский китайский». Конец примечания. Я особенно люблю песни, исполненные на кантонском диалекте, и когда у меня плохое настроение, всегда ставлю на повтор песню Рональда Чена, так как считаю ее текст очень жизнеутверждающим. Находясь за 200 километров от дома и ведя машину, я напевал строки из этой песни. «Я не могу изменить погоду», но в силах изменить свой настрой. Я могу зажмурить глаза, но не в состоянии запечатать свое сердце. А на извилистой и долгой дороге я непременно увижу новый пейзаж. Под музыку наше путешествие не казалось таким скучным, и я пел все громче и громче. По прибытии в Наннин мой голос совсем сел. На второй день после приезда нам нужно было явиться в больницу Циншань, чтобы предоставить отчет о проделанной работе. Придя домой, я первым делом направился в душ и пораньше лег спать, а чтобы хорошо выспаться, даже поставил телефон на беззвучный режим. Хотя и не был за рулем, все равно он утомился с дороги. Положив черепашку в аквариум, мой коллега зашел в комнату и повалился на кровать. Мы шесть дней пробыли в Маншане, атмосфера на работе была напряженной, а условия отдыха отвратительными, поэтому неудивительно, что мы оба были сильно уставшими. Проснувшись, я первым делом подтянулся к телефону, чтобы посмотреть время, и увидел 20 пропущенных вызовов. Телефонный номер был мне незнаком, но звонок поступил точно из «Наннина». Я боялся, вдруг случилось что-то срочное и хотел перезвонить, но в ответ раздался голос электронного оператора. Телефон вызываемого вами абонента выключен. Пожалуйста, перезвоните позже. Как врач, я иногда действительно не разрешаю себе слишком расслабляться, даже во сне. Вдруг что-то случится с пациентом, а он не сможет с вами связаться. Я не хотел бы рисковать чьей-то жизнью. Я в попыхах умылся, почистил зубы и начал поторапливать Янке, только что вернувшегося с пробежки, чтобы тот как можно скорее собрался, и мы поскорее поехали бы в больницу. Увидев мое взволнованное состояние, Янке подал мне идею. «Позвони для начала Сунцану или лян, лян Они наверняка сейчас на месте». Я несколько дней не был в больнице и как будто совсем отупел, ведь действительно... «Можно позвонить коллегам и прояснить ситуацию». На телефонный звонок ответил Сунцан. Он звонким голосом спросил, зачем я звоню. «С пациентами все в порядке?» «Никаких чрезвычайных ситуаций не произошло», — спросил я. Сунцан подумал, что я проверяю, на рабочем он месте или нет. Поэтому тут же стал оправдываться. На работе он не зевал, и все пациенты обеспечены должным уходом. «Вот и хорошо», — немного успокоился я. «Спасибо». «Не за что», — ответил Сунцан, и тут же, воспользовавшись случаем, спросил. «Врач Чень, я... Я хотел отпроситься после обеда, пойти с Сяо Цао посмотреть фильм. Ей последнее время не здоровится. Сегодня у нее выходной, и я хотел бы побыть с ней». «Это...» Я был поставлен в неловкое положение. «Было бы не очень хорошо». В больнице на смене есть другие ординаторы. Не все же отпросились с работы, начал упрашивать меня Сунцан. Врач Чень, очень прошу. Я нехотя согласился. Ладно, я передам твою работу другому ординатору. Отлично, врач Чень, спасибо. Закончив разговор, я невольно забеспокоился. Вдруг Сунцан узнает о секрете Сяо Цао и как он отреагирует? Сюну наверняка тоже придется нелегко. Я никак не мог повлиять на их любовные отношения и не хотел быть стукачом. Изначально я собирался поручить Сунцану больше работы, чтобы тот отвлекся от Сяо Цао, а он, наоборот, обратился ко мне с просьбой дать отгул. Из ванной вышел Янке. Бросив на меня взгляд, он снова начал по своему обыкновению причитать, что цвет обуви должен совпадать с цветом ремня. Нельзя надевать черные ботинки с коричневым ремнем и так далее, мол, заведующий это заметит и может отчитать. У меня совершенно не было времени думать о таких вещах. Но поскольку Янке это сейчас подметил, я послушно сменил обувь. На бувном шкафу лежала в пленке совсем новенькая книга. На обложке красовалось название «Ментальный рак». Янке уже был готов и собрался выходить, как заметил мой взгляд, спешно схватил книгу и унес с собой с таким выражением лица, будто я посмел осквернить святыню. Янке был явно рад заполучить это произведение. Сев в машину, он сказал мне садиться за руль, а сам расположился на заднем сиденье, сосредоточив все свое внимание на книге. Когда мы подъезжали к больнице, Янке уже успел прочитать более десяти страниц. Я решил не упускать возможности съязвить. Я видел столько негативных отзывов об этой книге. «Поешь чужого голоса. У тебя совсем своего мнения нет?» — спросил меня Янке, даже не поднимая головы. Я довольно ухмыльнулся и свернул на парковку. «Думаю, если есть хоть один читатель, которому нравятся мои книги, это уже хорошо. А кому хочется критиковать, пусть критикуют». В конце концов, дать людям повод посудачить — тоже благое дело. Хорошо, что Янка и не знал о моей тайной личности. Он вышел из машины и стремительными шагами ушел прочь, а я не спеша направился в первое отделение. Проходя мимо амбулаторного отделения, я встретил на пути несколько перешептывающихся врачей. Усюн вышел из кабинета и тут же натолкнулся на меня. «Ты слышал?» «Что слышал?» я сразу почуял недоброе. Так и думал, что за эти шесть дней в больнице что-то произойдет. Лусусу из второго отделения влезла в долги. Ее искали коллекторы, шепотом сообщил мне Усюн. «Коллекторы?» изумленно воскликнул я. «Какие долги?» Усюн только делал вид, что переживает. На самом деле он просто хотел посплетничать. «Муж Лусусу — игроман!» Он взял огромное количество займов под высокие проценты. Коллекторы вычислили, где работает Лусусу и стали требовать от нее вернуть деньги по долгам мужа. Речь идет о почти двух миллионах. Вчера еще приходили сотрудники банка, и стало известно, что ее семья уже давно не сводит концы с концами, они даже дом потеряли. Лусусу уже полгода не может оплатить счета за свой телефон, ей главврач не мог дозвониться. Так мы и узнали, что телефон отключили за неуплату долгов. Все в больнице в основном связывались с ней по стационарному телефону, поэтому никто не догадывался, что она даже баланс на телефоне не может пополнить. «Серьезно?» — пробормотал я в ответ. Новость меня поразила. Оказывается, Лусусу ходила заплаканная из-за долгов мужа. Но что-то было здесь не так. Если Лусусу не могла оплатить даже счета за телефон и его давно уже отключили, то как она могла разговаривать с кем-то по телефону в тот дождливый день? Ведь я видел это собственными глазами. Неужели? Я старался не думать о таком, но меня словно самого одолела навязчивая мысль. Неужели Джанцыцы в своем дневнике имела в виду именно Лусусу? Вдруг она и есть тот самый психически больной врач? Может, это она мутила воду в больнице? «Где сейчас Лусусу?» — спросил я Усюна. Она несколько дней не появлялась. Главврач отпустил ее домой решать проблемы с долгами. Было бы некрасиво с моей стороны сейчас допрашивать Лусусу. К тому же времени на это не было. Закончив говорить с Усюном, я пошел заниматься рабочими вопросами. Сам Усюн решил после работы пойти навестить Сяо Цао. Я хотел было еще кое-что с ним обсудить, но он уже ушел, и несказанные слова застряли у меня в горле. По дороге в стационар я заметил выходящего оттуда зама Цзи. Все эти дни он работал в больнице вместе с заведующим. Столкнувшись со мной у входа, Зам Дзи поправил очки и, поприветствовав меня, спросил. «Ты уже знаешь?» «Да, очень жаль, Лусусу», — вздохнул я. «Я про другое. Нюдагуй умер». Слова зама Дзи сразили меня на повал. «Вы о чем?» Я был в ужасе. Зам Дзи с сожалением произнес. Волчаночная энцефалопатия — это очень тяжело излечимая болезнь. А родственники отказывались содействовать его лечению. Вчера его состояние ухудшилось, ему не успели своевременно оказать помощь, и он скончался в районной больнице. Я лишился дара речи. «Да, этот пациент грозился меня убить, но у меня все равно было очень тяжело на душе. Возможно, если б я раньше смог поставить ему правильный диагноз, он не умер бы так быстро». Первым врачом Нюдагуя была Джан Ци, Ци. Я вспомнил наш последний телефонный разговор с Нюдагуем. Тот говорил, что может доказать причастность Джан Ци, Ци к его побегу из больницы. А теперь он... Видимо, и доказательств больше нет. Весь день я провел в удрученном состоянии. Только когда Ян Кэ зашел за мной, чтобы мы поехали домой, я заметил, что уже вечер и на улице стемнело. Когда мы собрались покинуть больницу, ко мне подбежала девушка из регистратуры. «Врачень, вам пришло письмо, но его нужно оплатить при получении». Полмесяца назад издательство заказало у меня еще одну книгу, и я подумал, что это они прислали мне договор. Про себя я выругался за их мелочность. Сами отправили договор, а оплатить доставку должен я? но, взяв в руки письмо и увидев адрес, я понял, что оно из районной больницы, а отправитель — нюдагуй. Может, внутри как раз будут доказательства? Я, колеблясь, оплатил доставку письма и сообщил Янке, что несколько дней назад мне позвонил Усюн и передал трубку нюдагую. Он сказал, что у него есть доказательства касательно того, что именно Джан Ци, Ци выпустила его в тот день из палаты. Янка был не рад, что я только сейчас раскрыл перед ним карты, но больше его беспокоило содержимое конверта. Идем в кабинет. Решив не медлить, коротко бросил он мне и повел обратно в амбулаторное отделение. Когда коллега закрывал дверь кабинета, мимо как раз проходила лян, лян и заглянула внутрь. Я не был в настроении сейчас с ней беседовать и, плотно закрыв дверь, тут же разорвал конверт и достал письмо. Помимо него, в конверте еще была карта памяти, и больше ничего. Письмо, очевидно, было написано самим Нюдагуем. Врач Чень, вам пишет Нюдагуй, в тот вечер, когда я попросил врача У позвонить вам по телефону, я надеялся все же дождаться вашего приезда, но уже слишком поздно. В больнице я одолжил телефону своей младшей сестры чтобы перед смертью лично поговорить с вами, но вы не ответили на звонок. Я не обманывал вас, говоря, что из палаты меня выпустила Джан Цици. Ци. Но я имел в виду не то, что произошло несколько месяцев назад. Я уже давно нахожусь в больнице и плохо помню последние события. Зато помню вечер в честь новоприбывших ординаторов. Тогда я только поступил на лечение в клинику и еще принимал мало лекарств, поэтому кое-что в моей памяти сохранилось. Тогда врач Джан сказала, что сделает все, чтобы вызволить меня из больницы, даже если придется ради этого нарушить правила. Она сказала, что мне здесь не место. Когда я сбежал, врач Джан пошла отвлекать других врачей, но внизу тоже кто-то находился, поэтому я спрятался в подвальном помещении, под столом. Затем я увидел, как врач Джан установила камеру на холодильном шкафу, и в этот момент заметила меня. Она стала поторапливать меня быстрее оттуда уйти, но как только я вышел, меня поймали медсестры. Я вспомнил об этом только несколько дней назад, поэтому и хотел быстрее вам сообщить, но вас не оказалось в больнице. Поэтому я тайком пробрался в тот подвал, и нашел камеру. Спустя столько времени она все еще была там, только покрылась толстым слоем пыли. «В конверте вы найдете карту памяти. Я вытащил ее из той самой камеры. Сам я не смотрел, что на ней записано, но, возможно, вам она пригодится. Я смутно помню, что произошло. Возможно, какие-то мои слова не совпадут с реальностью» а, может, все это было галлюцинациями. Но я помню, что врач Джан была очень добра ко мне. Я очень переживал, когда узнал о ее исчезновении. Надеюсь, эти материалы вам пригодятся. Не Дочитав письмо, мы с Янке погрузились в гробовую тишину. Скорее всего, эта карта памяти является ключом к разгадке всех тайн, и, посмотрев материалы с нее, Мы найдем ответы на наши вопросы. У меня с собой был ноутбук. С молчаливого согласия Янке я включил компьютер и вставил в него запылившуюся карту. Открывай, посмотрим. Янке был спокоен. Мое сердце бешено билось. Нажав на тачпад несколько раз, я открыл окно с видео. На кадре в правом нижнем углу отображалась дата. 31 декабря, день той вечеринки. В самом начале записи мы увидели крупным планом лицо Джан Ци Ци. На столе стоял фонарь, освещавший все помещение морга. Джан Ци Ци спрятала камеру, достала конверт и сказала. «Здесь все улики. Если со мной что-то случится, запомните. Я положу конверт в самую верхнюю холодильную камеру». Эта сцена помогла мне понять намерение Джан Ци, Ци Когда я узнал, что она назначила встречу с X в морге, ее план показался мне каким-то неуместным, как скверно написанный сюжет романа, но страху только ради страха. Но оказалось, что Джан Ци, Ци хотела ослабить бдительность X. Пустующий морг сыграл ей на руку. Она смогла расставить этому человеку ловушку и установила, скрытую камеру. Чтобы Икс не заметил девайс, Джан Ци, Ци нарочно поставила фонарь так, чтобы тот освещал центр морга и не светил на холодильные камеры. Но кое в чем Нюдагу и все же ошибся. На камере было видно, что Джан Ци, Ци не заметила его присутствия, а он тем временем укрылся в углу. Далее на лестнице появился силуэт человека и раздался голос Джан Ци Ци, «Спускайся, я знаю, что это ты». На человеке была одежда с капюшоном, который покрывал голову, но не длинные волосы чуть ниже плеч. Когда Икс молча спустился, Джан Ци, Ци нарочно стала провоцировать его. «Больше нет необходимости скрываться, мне все известно. Зачем тебе понадобилось так поступать? Эти люди не желали тебе зла?» Икс молчал и, не издавая ни единого звука, ждал, пока Джан Ци Ци закончит говорить, а затем ринулся вперед. Возможно, карта памяти оцерела, так как долго лежала в подвальном помещении морга, или ее повредил курьер, когда доставлял конверт. Но видео вдруг зависло. Я попробовал несколько раз перемотать запись, но глюк не проходил. Мы могли посмотреть только первые пять минут видеозаписи. Нюдагуй все время повторял, что какого-то врача убили. Он говорил именно про этот вечер. Я пытался сделать какие-то выводы из увиденного. Он, должно быть, убежал, когда Джан Ци, Ци начала драться с этим человеком. Ян -кэ не озвучил свои соображения. Вместо этого подвинул ноутбук ближе к себе, перемотал назад запись и поставил на паузу. «Чень-путянь, смотри!» Перед тем, как видео зависло, на кадре показалось лицо человека. «Разве?» Я с любопытством нагнулся вперед к экрану. И действительно, на стоп-кадре было видно, что капюшон немного сполз с головы, обнажив лицо человека. Я изначально думал на лусусу, Но это была не она. Это был человек, на которого я никогда не мог бы подумать. Янке, сжав кулаки, с окаменевшим лицом уставился на экран. На лбу у него выступили вены. Он изо всех сил старался сдержать гнев, бушующий у него в душе. Я первый раз видел своего коллегу настолько озлобленным. Боясь, что Янке сейчас кинется мстить, Я попробовал немного его отвлечь. Нюдагуй точно не видел эту запись. Нам нужно для начала найти письмо Джан Ци, -ци. Ян не сразу ответил мне, прикладывая все усилия к тому, чтобы успокоиться. Он понимал, что открытый конфликт не приведет ни к чему хорошему, но и не поддавался на мои уговоры. Я решил выйти из кабинета и сам найти доказательства, которые нам оставила Джан -ци -ци. Когда я приближался к стационару, меня догнал Янке, и мы оба безмолвно спустились в морг. Дойдя до лестницы, я включил фонарик на телефоне, и мы медленно спустились. Шли чуть порознь, и звуки шагов раздавались не одновременно. Могло даже показаться, что позади нас идет кто-то третий. Не выдержав напряжения, я оглянулся, но на лестнице, кроме нас двоих, никого не было. Позади находилась лишь открытая железная дверь, которая, покачиваясь, издавала скрипучий звук. «Это ветер?» Я повернулся обратно и натолкнулся на Ян Кэ, остановившегося вместе со мной. Обычно он никогда не упускает возможности, чтобы поворчать на мою неуклюжесть, но в этот раз промолчал. Я по привычке уже собрался было стыдливо извиниться перед ним, но, обойдя Янке, вдруг увидел на столе труп. Видно было, что этот человек умер довольно давно. На коже имелись трупные пятна. «Неужели это...» У меня язык не поворачивался высказать предположение, что это может быть Джан Цици? Янка Ци. Янке, как вкопанный, стоял на лестнице, не вымолвив ни слова. Он будто и не собирался больше спускаться вниз». Я хотел подойти ближе, но он остановил меня, не давая пройти. От волнения я затаил дыхание и поднял телефон, чтобы немного осветить подвал. Наконец, я смог разглядеть лицо трупа. Это была не Джан Ци, Ци а кое-кто другой. На протяжении долгого времени я видел этого человека почти каждый день. Помолчав несколько секунд, Я непроизвольно воскликнул. «Как это возможно?»